23. Самозванец. А еще я, как и очень многие, страдаю так называемым синдромом самозванца. Когда я работал над этим романом, один мой знакомый признался, что ему тоже хорошо знаком этот синдром, и ему даже немного стыдно, потому что сейчас такое встречается сплошь и рядом. Прямо мода какая-то. Основной симптом синдрома самозванца — Внезапный приступ страха. Когда вы устраиваете чтение, проводите презентацию или подписываете книги, вы боитесь, что кто-то вдруг встанет и скажет, «Вы что, действительно верите во все, что он тут говорит? Разве вы не видите, что он ничего не знает?» И тогда вы оглядываетесь вокруг. «Почему я здесь? Кто все эти люди? Как я до такого докатился?» Вот этого я и боюсь что не смогу ответить на вопрос, который в детстве задавала мне мама, когда я проказничал и огорчал ее. «Паула, как ты до такого докатился?»